Глава двадцать девятая. Земля вздыбилась валом и несокрушимой волной побежала в сторону нападавших. В стане врага тоже были маги, умелые, опытные и бесстрашные. Группа из двадцати человек и дюжины эльфов напали на нас перед самым рассветом, когда сон сладок и безмятежен. Нас накрыли площадными заклинаниями, стремясь уничтожить сразу и наверняка. Джерарда не было видно. «Интересно, где он пропадает, когда так нужен?» «Стейн! Торн! В кольцо!» — крикнул Ансгар, которого я едва смогла разглядеть за плотной стеной пыли, поднявшейся от моей ворожбы. «Аруна, не давай их магам огня развернуться!» Понятливо кивнув, сосредоточила все свои силы на земляных валах и коконах, в которые заключила огневиков эльфов. Тем временем наши орки начали трансформацию. Их челюсти с противным хрустом удлинились. Ноги изогнулись под неестественным углом, превращаясь в лапы животных, а на руках выросли страшные длинные когти. «Сколько у них магов!» — крикнул отец, и тут же последовал ответ. «Я насчитал не менее десяти, мой вождь!» Я тут же прикинула. У нас четыре боевых мага — Ревн, Хансен, Дерек-Аларе и, собственно, я. Ну, еще Хиедрун, как маг огня. Но она вообще боится вида крови, и сейчас, скорее всего, тихо сидит в своей карете и носа наружу не кажет. Двое пассивных, профессора Рик и Варне, десяток орков-берсерков и столько же простых орков-воинов, и Джерард, который куда-то вдруг запропастился. Пока они перекрикивались, а я сдерживала троих, старики и ревн чертили какие-то печати на земле. Мне некогда было разглядывать, что именно. Пот застилал глаза. Мана из резервов уходила просто прорва. Ох, и сильные же нам достались противники. Краем глаза заметила, как мимо меня промчалась размытая тень. Успела приметить красный шейный платок. Такой в нашем отряде носил только Дерек некий символ мага огня, коим он непременно гордился. «Арунка, ты подержи их еще немного!» Донесся до меня его полный азарт и бесшабашности голос. «А я запеку остроухих до хрустящей корочки!» Поджав губы, промолчала. Странный он, вот вроде и заносчивый, но в то же время может быть вполне приятным парнем, общительным даже. В тот момент, когда ощутила быстро утекающую энергию уже из главного источника, опустила занемевшие руки и выдохнула, прикрыла веки и быстро скастовала воздушный защитный кокон, чтобы в меня не прилетело что-нибудь неприятное. И только потом огляделась. Противники и наша группа разделились. Не маги сражались с берсерками. Ларер Ленард рубился сразу с двумя, ловко лавируя между ними и нанося точные удары своей легкой саблей, лезвие которой хищно сверкало в вало оранжевых лучах восходящего солнца. Старики все еще что-то чертили, и их оберегал Ревн, активировав свой второй дар – магию воздуха. Он был у него слаб но его способностей вполне хватало, чтобы дать Ригу и Варне достаточно времени для подготовки. Ансгар сражался с человеком просто огромного роста и мощнейшей комплекции, чудовище какое-то, и покалеченная нога отца никоим образом его не сковывала. Я даже залюбовалась отточенными движениями короля и то, насколько скупыми и выверенными ударами он завалил противника из многочисленных мелких и глубоких ран которого обильно сочилась алая кровь. Дерек выполнил свое обещание, и три сожженных до черноты кока чадили и разносили далеко окрест запахи горелого мяса. Меня передернуло, а сам парень сейчас перекидывался фаерболами с эльфом-огневиком. Мой взор скользил от одной группы сражающихся к другой, как вдруг раздалось. «Готово!» «Голос Ларера Рига, усиленный магически, огласил всю округу, и наши бойцы, как по команде, словно все они один, единый механизм, отскочили в мою сторону, чтобы через несколько ударов сердца взять меня, Ансгара и стариков-артефакторов в плотное кольцо». «И... начали!» Ремн приложил ладонь к ключу-активатору на самом краю нарисованной печати, вливая прорву энергии в заклинание. Яркий, режущий глаза свет вспыхнул, как маленькое белое солнце, и затопило всю поляну так, что я на миг испугалась, что ослепну даже через плотно сомкнутые веки. «Вяжите их!» Спустя минуту звенящей тишины раздался глухой голос отца, и я приоткрыла набухшие от слез глаза. Проморгавшись, чтобы согнать лишнюю влагу, уставилась на неподвижно застывших противников, коих до активации печати мы успели ополовинить. Наши орки быстро всех связали и штабелями уложили подле поваленного дерева. «Долго вы что-то!» Позади меня раздался чуть насмешливый голос. Резко развернувшись, набычилась, глядя на спокойно стоящего Джерарда. Орк-нежить даже бровью не повел на мое неприкрытое негодование. «Ты где был?» Выстрелив в него указательным пальцем, стала наступать на монстра, но тот и не подумал сдвинуться с места. Джер явно не ощущал себя хоть в чем-то виноватым. «Видишь, наших ранили!» Кивнула на орков, занятых перевязкой своих ран. «А как ты думаешь, если постоянно на кого-то полагаться, то это непременно приведет вас к процветанию?» Его вопрос застал меня врасплох и заставил смолкнуть на полуфразе. «К тому же я внимательно следил за вашим небольшим сражением и не могу сказать, что остался доволен». Да, я знал, что на подходе враги. Мог предупредить, и вы бы подготовились. Но эту группу счел не столь опасной и вполне пригодной для тренировки. Слушая его, я все сильнее хмурилась. Он меня взбесил. И одновременно где-то в глубине души я была согласна с каждым его словом. Нельзя полагаться только на него. Нужно и самим стать сильнее. Ваши дозорные проявили халатность. Продолжал наседать мужчина, по обыкновению скрестив руки на широченной груди. «Кто вам запретил поставить пост в нескольких направлениях и где-нибудь повыше? Продумать сигнальную систему, например, на артефактах?» Краем глаза заметила, как к нам неторопливо подошел Ансгар в компании со Стейном, своим первым заместителем. «Вы расслабились, положившись на меня. Джерард прикроет ваши задницы, и вы спокойненько доберетесь домой». Последняя мертвый король буквально прорычал, но он злился не на меня, я это чувствовала. Вы допустили халатность, подвергнув жизнь Аруны опасности, добавил бывший король, молниеносно обернувшись к молчаливому отцу и стейну. Ее жизнь бесценна. Запомните это. После чего развернулся и растворился среди деревьев. Да как он смеет так с вами разговаривать, мой вождь? Возмущенно воскликнул Торн, также внимательно слушавший выволочку от Джера. «Цыц!» Один единственный взгляд Анса, и парень, почтительно склонив голову, смолк. «Все верно. Непростительная расслабленность и возложение ответственности на чьи-то плечи. И подозреваю, если бы моей дочери вдруг стала угрожать реальная опасность, он бы спас ее, а нас всех оставил помирать, ибо недостойно. Делайте выводы». «Да прекратите вы!» Я так разозлилась, что с силой топнула ногой, и почва тут же пошла глубокими трещинами. «Я не поп земли! Что там себе напридумывал Джерард, это его личные проблемы. Мы семья, и все важны, а не кто-то один. Я буду стоять за каждого из вас до последнего вздоха, и это не пустые слова». И устало опустила плечи. Что-то утро какое-то потрясное во всех смыслах этого слова. «Давайте опросим нападавших и будем собираться. Остался один дневной переход, и мы будем, наконец-то, дома!» Люди и нелюди почтительно склонили головы и разошлись выполнять свои ежедневные обязанности. Кто-то готовит завтрак, кто-то проверить и задать корма коням. Стейн и Торн направились к пленникам, дабы их допросить. Рядом с нападавшими уже суетился Рен, накидывая на обездвиженных магов браслеты-ограничители. Две пары глаз горят огнем, его рык похож на гром. Он ненавидит этот мир, и с ним сравнится лишь Фенрир. Примечание автора. Стихотворение принадлежит волчонку Симургу. Эти слова произнес поравнявшийся со мной Ларер Варне. Гном заинтересованно глядел в ту сторону, куда ушел Джерард. Колоритный персонаж должен заметить. «Загадочный. Есть в нем что-то потустороннее». Хмыкнул он, пригладил лохматые космы и направился дальше, по своим очень важным делам, но, сделав пару шагов, притормозил и, не оборачиваясь, бросил. «Чего стоишь? Иди за мной! Там старик Анрик заждался. Ты ведь хочешь узнать, как мы обездвижили напавших?» «Конечно, я хотела знать», посему резво поспешила следом за учителем. Интерлюдия Их приняли. Как своих. Никаких проверок или каверзных вопросов. А еще. Варди, как и его напарник Орм, молчаливый гигант с вечно хмурым выражением лица, были ошеломлены тем, где и как живут орки. Они ведь тоже орки, но рожденные рабынями и сами являвшиеся рабами. И никогда ни разу в жизни не могли представить, что где-то обитают подобные им разумные, и они свободны. Орки Сульёбгана живут, они существуют. Не ютятся в вонючих бараках, где в многочисленные щели задувает промозглый ледяной морской ветер, где каждую неделю кто-то умирает от холода. Над ними нет кнута, нет абсолютной власти хозяина, ограничивающей помыслы и устремления. Хочешь – идешь ловить рыбу. Хочешь – на охоту. И даже поспать можешь в неурочный час. Но тут лентяев не любили, впрочем, как и везде, и на таких индивидуумов косились с осуждением. Правда, к самому Варде никто не имел никаких претензий. Орг привык к тяжелой работе батрака, посему таскать практически неподъемные камни, бревна, колоть дрова, разделывать туши животных – все это давалось ему легко и без лишнего недовольного ворчания, которое достаточно часто слышалось от прибывших из других племен. Также его удивила женщина по имени Райла, являвшаяся женой вождя. Она была красивой, доброй и внешне казалась очень мягкой, но в то же время в ней чувствовался стальной стержень. Пренебречь ее распоряжением значило получить от шасси Ира крупные неприятности. Райла могла отчитать любого, без всякого страха быть побитой, недовольным мужчиной. Нет, за непослушание тут никого не истязали плетями, не привязывали к позорному столбу, Не мучили жаждой или голодом. Самое страшное наказание было изгнание. Жители Сульюбгана быстро оценили прелести проживания в собственном доме, в котором тепло и уютно, на столе всегда горячая вкусная еда, а сам ты чист и хорошо одет. Когда твой покой стерегут обученные воины и великий шаман, а точнее два Шасиир и Шаскитил. Это бесценно растить детей в сытости и достатке. «Мне нравятся эти орки», — прогудел Орм, когда они вдвоем отправились в лес валить сухостой. «Ты же помнишь, стоит нам только заикнуться, и мы умрем в страшных муках. Клятва не позволит предупредить этих нелюдей». Орм только молча кивнул, поднимая огромный топор. Очень скоро они оба покинут это место. Необходимо лишь выяснить, есть ли у супруга Райлы так нужный их хозяину артефакт.